Глава двенадцатая. Второй учебный день прошёл куда лучше, чем первый. Я внимательно слушала, всё записывала, время от времени приходя в ужас от того, что ничегошеньки не понимаю. Однокурсники поглядывали на меня снисходительно, одаривали многозначительными улыбочками, явно не ожидая от меня никаких особых успехов. Но теперь на каждого я смотрела с подозрением — Может, они тоже подыскивают себе молчаливую, покорную и бесправную жену. Только Майк вел себя по-человечески. Сидел со мной на всех занятиях, подсказывал, а иногда даже пытался помочь. К счастью, сегодня практических занятий не было. Так что свою полную несостоятельность в магии проявить я пока не смогла. Этот позор ждал меня впереди. Мы уже пообедали и собирались возвращаться домой, но у входа меня окликнул знакомый хрипловатый голос — И как бы я ни хотела оставаться равнодушной, от этого голоса в животе странно ёкнуло. А по спине побежали мурашки. Непонятные мурашки. Я никак не могла разобраться. Боюсь я магистра Рониура, или он мне нравится, как и многим в этой академии. Но в любом случае сердце колотилось в два раза быстрее, чем ему положено. «Леди Юлия, вы ведь не собираетесь сбежать с занятий?» «Чёрт!» персональные занятия с магистром. Как я могла об этом забыть? Или я не забыла? Он, конечно, сказал, что мы будем заниматься, но вот точного времени не называл. «Нет, конечно, я готова», — севшим голосом сказала я. «Готова, как же. Разве к такому можно подготовиться?» «Прямо сейчас?» «Вряд ли стоит ждать, пока вас отчислят», — отрезал магистр Ронюр, развернулся и пошагал куда-то по коридору. Я выдохнула и побежала за ним. Длинный коридор, пара поворотов, магистр отворил традиционно чёрную дверь, и мы оказались в пустом помещении размером со столовую или чуть поменьше. Тот же высоченный сводчатый потолок, тот же гладкий, словно отполированный пол, те же стены из светлого, почти белого камня. Вот только окон не было. Ни одного. И оттого всё вокруг выглядело мрачновато. Я шла за магистром, с любопытством оглядываясь. Интересно, что это за помещение? Чем-то похоже на спортзал. Чем? Может, парой непонятных конструкций вдали? Может, холодом? У нас в университетском спортзале всегда было холодно. Правда, не так, как здесь. Наконец, магистр остановился ровно посередине зала и повернулся ко мне. Сегодня вы будете учиться отталкивать огненные шары. Для этого идеально подходит магия льда. «Не мой профиль, но начинать лучше с неё». «Не его профиль, а взгляд такой, что как раз его». Магистр Рониур протянул мне свиток. «Читайте заклинания очень внимательно и запоминайте. Ошибка может дорогого стоить». Я с готовностью схватила свиток, развернула и обалдела. «Эй, а где все эти милые заклинания вроде «Лети» или «Откройся»?» А бракадабру, написанную на листке пергамента, я даже прочитать не смогла с первого раза. И со второго тоже. В третий раз сосредоточилась и всё-таки прочитала. Повторила про себя несколько раз. Потом проговорила вслух. Магистр Рониур кивнул. Значит, проговорила правильно. «Это ледяная волна», — сказал он. «Она оттолкнёт и погасит шар. Если, конечно, он не слишком яркий. Сейчас работаем с руками. Выставьте ладони перед собой». Я с готовностью вскинула руки. «Не так», — нахмурился магистр. «Смотрите». Он показал, как нужно. «Видите?» «Вижу, вижу, но что-то особой разницы не заметила». «Делайте». «Я сделала. Потом ещё раз. И ещё». Не знаю, что ему там не нравилось, но после нескольких неудачных попыток магистру надоело объяснять. Он попросту шагнул ко мне и обхватил тёплыми ладонями мои кисти. По рукам словно ток пробежал. Стукнул в голову с двух сторон, перемешав в кашу все мысли. Мгновенно стало жарко. И почему мне казалось раньше, что в зале холодно? Тут же просто жарище такая, что невозможно дышать. Даже в горле пересохло. Вот уж действительно огненный маг, несмотря на все ледяные взгляды. А он ничего такого не сделал. Просто придал моим ладоням нужное положение. «Понятно?» Прорвался сквозь хаос в моих мыслях знакомый голос. «Понятно», — взглотнула я. Магистр, наконец, отпустил мои руки и шагнул назад. Воздух вернулся, в голове прояснилось. «Теперь сами». Я послушно выставила ладони. Видимо, наглядный пример оказался очень обучающим, потому что магистр кивнул. А упражнение «делайте вид, что отталкиваете шар» вообще получилось с первого раза. «А теперь», — сказал магистр Ронюр, отходя подальше, «всё вместе». Выставляете ладони перед собой, отталкиваете шар и произносите заклинание. В следующее мгновение в его руках будто сам собой появился огненный клубок. Совсем небольшой, на первом занятии многих студентов получали шарики куда внушительнее. Оно и понятно. Для слабой студентки магистр выбрал что-то совсем ничтожное. Главное хоть с этим ничтожным справиться и ничего не перепутать. Я встала поудобнее, выставила ладони перед собой — Проговорила заклинание и изо всех сил толкнула воздух. А потом... Потом произошло что-то совершенно невероятное. Никакая не ледяная волна, а целый поток воды хлынул от меня в сторону магистра Рониура, такой мощный и сильный, что шар тут же погас, а магистра снесло волной, протащило несколько метров и впечатало в стену. Вода тут же исчезла, И только мокрая насквозь одежда, рухнувшего на пол магистра, напоминала о том, что сейчас произошло. «Вы в порядке?» Я подбежала и склонилась над ним. «Извините, я не хотела, оно само...» Одним плавным, неуловимо быстрым движением магистр поднялся на ноги, даже не задев меня. Лишь опахнуло жаром и запахом сильного мужского тела. В животе сладко ёкнуло. Я невольно отступила на пару шагов, поражённая собственной реакцией. Вот это точно был не испуг. Или испуг. «Слабый магический потенциал?» — спросил он, пристально вглядываясь в меня. «Ну да, шарик еле мерцал, честное слово», — пробормотала я, стараясь смотреть куда угодно, только не на магистра Ронюра. Но смотреть на голые стены, пусть и почти белые, оказалось совсем неинтересно, Куда интереснее было смотреть на белую майку, которая стала почти прозрачной и провокационно облепила привлекательную торс магистра. Никаких дутых накачанных мышц, лишь стальные мускулы, что перекатывались под влажной гладкой кожей. Я сглотнула и с трудом отвела взгляд. Ужасно хотелось ещё потрясти головой, чтобы оттуда выпали все глупые мысли, а умные остались. Одну удалось-таки поймать за хвост. А это... Я махнула в ту сторону, где только что стояла. «Ну, вода и всё такое. Это хорошо или плохо?» «Это странно», — серьезно сказал магистр Рониур. «Очень странно». Я вздохнула. «Кажется, в этом мире странно моё второе имя». «Занятие окончено», — объявил он. «Пойдём». «Куда?» — робко спросила я. «К ректору, разумеется». «Мне, например, очень интересно, как студентка с таким маленьким запасом магии смогла растопить ледяную волну и устроить такое». «А это очень трудно. Я чувствовала себя полной идиоткой. Но что поделать, если я в этом мире не знаю даже самых элементарных вещей?» «Это, — усмехнулся макистер Рониур, — практически невозможно. Как и взорвать накопитель энергии?» «Пойдем».